Глава 11. Улика. Убийство вейже в своё время по сути спустили на тормозах. Нянзу наглядно продемонстрировал, как это бывает, когда убит человек, не входящий в клан, а в убийстве замешан кто-то из верхушки. В случае с господином бывшим директором Ганом ситуация была немного иной. Сейчас рядом уже не было великого и могучего Нианзу, который творил что хотел, ни на кого не оглядываясь. Кто бы ни угробил Гана, у него не было столько власти, чтобы замять дело. И расследование началось. Джан привёз меня к одному из административных зданий клана. Меня этот момент позабавил. Надо же. ОПГ доведённое до абсульта. Со своей администрацией и бухгалтерией. Не удивлюсь, если ещё и приёмными днями. Собственно, на данном этапе уже хрен отличишь бандитов от, страшно сказать, государственного аппарата. И задумаешься, а так ли уж великана на самом деле разница? Плохие мысли, опасные мысли. В моей бывшей работе они очень мешали. В здании я нашел нужный кабинет, постучался и открыл дверь. В небольшом помещении за столом сидел грустный мужчина лет около сорока с красными глазами. Он заполнял бумагами картонную коробку, стоявшую на столе, и посмотрел на меня, не отрываясь от работы. Господин Лейченк, сказал он, телохранитель господина Юна. Меня предупреждали, что ты зайдешь. Но, к сожалению, мне почти нечего рассказать. Коротко, ситуация выглядит следующим образом: Ганбинг Вен находился в номере один. Господин Вейшенк после твоего ухода запер задержанного в номере и тоже отошел по своим делам. Когда камера наблюдения вместо спокойно сидящего на стуле задержанного начали показывать его труп, оператор немедленно доложил Вейшенко. Тот немедленно известил нас. Всё было досмотрено подробнейшим образом, но ничего, что помогло бы нам узнать личность убийцы, не обнаружено. Более того, судя по тому, что орудие убийства осталось на месте, убийца не пытался замести следы. Однако, кто он такой, мы не знаем. По моему мнению, этот парень не принадлежит ни к одному из кланов. Однако при этом он избранник духа Впервые с таким сталкиваюсь. Мужчина тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. Я сел напротив него. Между нами оказалась коробка. Мужчина ее отодвинул и устало посмотрел на меня. Я несколько раз поднимал вопрос о том, чтобы назначить в наш отдел избранного духом. Ну, ну хотя бы в ништякном специалистом. к которому можно было бы при необходимости обратиться за помощью. Шилов в мешке не утаишь. Нам иногда, пусть редко, приходится разгребать за этими ребятами. И очень бы не помешал свой человек, способный рассказать, что к чему, и в случае необходимости достучаться до кого надо. Но нет, что вы? Избранные духами слишком горды для такой работы. Для них нет большего позора, чем возиться с бумажками. Перед результатом любое подобное дело превращается в биение головой о стену. А сверху давит и орут, чтобы били сильнее. Послушай, Лэй, ты ведь недавно из школы, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, я хороший сыщик, умею собирать информацию, это просто фигура речи. Да, понимаю, ты молодой и уже поднялся очень высоко. Но давай честно. Вершина не самое удобное место. Чем выше, тем сильнее дует ветер. Надеюсь, ты Понимаешь, о чём я? И в случае чего, падать будет больно. Давай к нам, а? Создадим, так сказать, прецедент. Может быть, даже с этим делом нам удастся добиться чего-то стоящего. Я смотрел на этого несчастного, задолбавшегося мужака и едва сдерживал слёзы умиления. Другой мир, другое тело, другая судьба. И вот, пожалуйста. Не снова предлагать работать в органах. Пусть и на бандитский клан. Не буду врать, что не колебался. На какой-то миг я буквально увидел, как прихожу рано утром на работу, услышал шутки и разговоры коллег, кто вчера кому сколько голов забил на очередном чемпионате, кто и как провёл выходные. Оказалось вдруг, что мне всего этого здорово не хватало. Давайте для начала поговорим об убийстве Гана Бингвена. Мягко вёл я разговор в сторону У меня есть вопрос, если не возражаете. Мужчина развёл руками, как бы говоря: "Ну, мы же здесь именно для этого, так". Имя своего он не назвал. И я подозревал, что вовсе не желание его скрыть. Судя по степени умотаности, вряд ли он вообще сразу вспомнил бы своё имя. Личное давно катилось куда-то на задний план. Этот дядька горел на работе синим пламенем. Вы точно установили время смерти? – начал я. Определили по камерам с точностью до трех секунд? Следователь задумался и добавил: – Пожалуй, что до трех. В двенадцать ноль семь камеры в коридоре и в номере, где находился задержанный, внезапно перестали передавать изображения на пульт с этими цифровыми технологиями. Следователь покачал головой. Всех нахваливают, а мне вот не очень нравится. Всё стало слишком просто, доступно, легко. Впрочем, отвлекаюсь. В общем, парочка камер ненадолго отключилась и всё. Потом они заработали как прежде. Как только оператор увидел, что произошло, он понял тревогу. Ты можешь, если хочешь, сам посмотреть. Перерыв в работе камер 3 секунды. Никто, кроме избранного духом, Не мог такого привернуть. Или чернокнижника, подумал я, пока следователь крикнул мышкой в полголоса, поругивая подтормаживающий компьютер. Как я успел понять, в этом мире чернокнижников либо не было, либо они очень хорошо скрывались. Я не слышал ни о ведьмах, ни о колдунах, ничего подобного. А вот в моем мире, когда происходило такое странное убийство... Мы сразу понимали, что в деле замешан чернокнижник. Потому что никто больше не сумел бы за 3 секунды убить человека и скрыться с места преступления, попутно заботившись об отключении камер. Идеальное убийство, проведённое вместе с подготовкой, быстрее, чем обычный человек открывал бы запертую дверь. Если Кианг здесь, сохранил ли он свои магические способности? Или может здесь чернокнижнике это и есть избранные духами? Значит ли это, например, что я в своем мире тоже был чернокнижником? Ведь дух я почувствовал еще там. А что? Все сходится? Говорят, что у случайных людей таких как я этот дар, если и пробуждается, то годам к сорока. Может быть именно это разглядел во мне Кузнецов, потому и стремился перетащить на свою сторону. Два чернокнижника вместе страшная сила, если разобраться. Поэтому-то он и решил показать мне тогда свою берлогу, увешанную колдовскими рисунками и схемами. Вот, смотри, сказал следователь и повернул ко мне монитор. Запись велась цветная, качественная, с отличным разрешением. На своих внутренних делах клан не экономил. Можно было буквально разглядеть движение губ и при наличии умения восстанавливать ход разговора. Микрофоны тоже есть, сказал следователь, будто услышав мои мысли. Та же песня, что и с камерами. Отключились на 3 секунды. Микрофоны. Весь мой допрос был куда-то записан и кем-то прослушан. Собственно, уже даже не надо было думать кем. После беседы с Реншу прошлой ночью сомнением не откуда было взяться. Экран был разделён на две части. Слева просматривался пустой коридор, справа сидел на стуле, обхватив голову руками, директор Ган. Вот сейчас обрати внимание, сказал следователь. Картинка была и хоп. Он щёлкнул пальцами. Тьма. Камеры выключены. Обе, заметил я. Обе камеры. Когда изображение вернулось, Левая половина экрана снова показывала пустой коридор. Вэй Шэнга за то, что ушёл, мне хотелось прибить. Но я прекрасно понимал, что мне не позволит не только этого, да просить-то его как следует, не дадут. Тем, что Вэй Шэнг взял на себя труд разыскать Гана, он уже оказал мне большую любезность. Пока я вёл допрос, находился поблизости, видимо, из любопытства. А когда я ушёл, Вейшенк решил, что и ему в коридоре делать нечего. Охрана возле номера не заботилась, рассудив, вероятно, что из запертого номера, находящегося на семнадцатом этаже, да и к тому же под наблюдением, задержанному деваться попросту некуда. Я перевел взгляд на правую половину. Директор на стуле уже не сидел, он лежал на полу, а из его груди торчал меч. Следователь поставил видео на паузу, развернул монитор. Дальше интереснее, сказал он. Мы, разумеется, запросили записи со всех камер. Проследили возможные пути отхода. Камеры в коридорах, на лестницах, в вестибюле, уличная камера, работающая на вход. И на всех будто идёт волна. Камеры выключаются одна за другой. Вот, собственно, тот момент, та грань, за который мы мало что можем. Совершенно ясно, что убийца избранник духа. Я вспомнил, как Делон ловко погасил лампы на заводе. М-м, да. Пожалуй, такой трюк можно провернуть и с камерами. Напрашивается мысль бы збраннике духа. Слишком уж напрашивается. Прямо рвётся. Понимая, о чём ты думаешь, сказал следователь Если избранный духом убивает, зачем ему об этом кричать? Очень похоже на то, что кто-то очень хотел нас убедить, будто действует избранник духа. Очень уж всё очевидно. Меч, камера, немыслимая скорость. Я посмотрел на следователя с уважением. Этот мужик определённо ел свой хлеб не зря. С операторами разговаривали, спросил я. которые следят за камерами. Еще бы, но к сожалению ничего утешительного. Во-первых, у них нет доступа к включению и отключению камер. Такие вещи весьма непросто согласуются и нужны коды доступа, по которым у рядовых сотрудников нет. Допуская, что кто-то мог им дать эти коды, но в любом случае система настроена таким образом, что на каждую камеру уйдет минимум пара секунд. Человек, перед которым поставит задачу создать такую волну, должен будет тренироваться ни день, ни два. И это будет такая скорость работы с клавиатурой, что пианист-виртуоз обзавидуется. Но всё же, следователь поднял палец. Теоретически да. Такой вариант тоже нельзя исключать. А во-вторых, спросил я: вы упомянули, во-первых. А во-вторых, Меч развел руками следователь. Избранники духов люди в основном закрытые и о своих умениях предпочитают не распространяться. Но кое-какие сведения нам все же удалось раздобыть. И как тебе, вероятно, хорошо известно, ни один избранник духа ни за что не отдаст свой личный меч простому смертному, а этот меч, несомненно, личное оружие. Что ж, избранник или не избранник, а дело обстояло просто. Кто-то, видимо, уже был в той комнате, когда я вел допрос. Вопрос о том, почему я не заметил его присутствия, пока отложим. Способности избранных – тема для меня пока новая и мало изученная. Этот кто-то дождался моего ухода, выбрал удобный момент. Сейчас сложно сказать, чего именно дожидался. Убил директора, после чего сбежал из отеля. Камеры выключил либо он сам, либо все-таки оператор. Однако помимо камер был еще персонал отеля, гости. Следовательно, убийца должен был выглядеть так, чтобы не привлекать внимания. Персонал, начал я. Никто ни на что не обратил внимания. Покачал головой следователь. Провным счетом ничего подозрительного. Я кивнул. Но ну да, конечно. Кто бы сомневался. Даже если кто-то что-то и видел, то 300 раз подумает прежде чем рассказать. Тяжело это разбить свой идеальный мирок и впустить в него подозрительное. Закрыть глаза и притвориться, что ничего не было, куда проще. Ладно, вздохнул я. Давайте попробуем зайти с другого конца. Что там по мячо? Отпечатки пальцев? Никаких! С готовностью откликнулся следователь. Это ведь личное оружие! И удивился я. Ну да, действительно, мы должны были проверить. Подупел взгляд следователь. Мы, собственно, проверили. Стандартная процедура. Меч абсолютно чист. Я могу на него взглянуть. Следователь широко раскрыл глаза. Взглянуть? Ну да, посмотреть нулику это возможно. Следователь в странах мыкнул, пожал плечами и вывел меня из кабинета. Мы прошли по коридору, спустились на лифте на цокольный этаж. Там следователь открыл стальную дверь, ведущую, видимо, в хранилище улик. На одном из стеллажей пустовало место, помечено ярлычком X C ноль девять семьдесят один A. Собственно, вот. Шильгнул пальцем по стеллажу следователи. Всё, что осталось. Я посмотрел на пустое место на следователя. Вы издеваетесь?